Тес Герритсон. «Игра с огнем». Роман. Перевод с английского Григория Крылова. Серия «Звезды мирового детектива». Санкт-Петербург. Азбука Азбука Атикус. 2016 год. Категория 16+. Джулия. Глава первая. Уже от дверей я чувствую запах старых книг. Аромат крошащихся страниц и тронутой временем кожи. Я заходила и в другие антикварные магазины этого мощенного переулка. Там работают кондиционеры, двери плотно закрыты, чтобы не пускать внутрь жару. А здесь дверь распахнута и заклинена, она словно приглашает меня войти. Сегодня мой последний вечер в Риме, последняя возможность купить что-нибудь на память о поездке. Я уже нашла шелковый галстук для Роба и платьице с умопомрачительными рюшами для нашей трехлетней дочери Лили. Но для себя так пока ничего не отыскала». Но вот в витрине антикварного магазинчика я вижу именно то, что мне нужно. Я делаю шаг за порог, внутри темно, и несколько секунд мои глаза привыкают. На улице духота невыносимая, но здесь почему-то прохладно. Я словно вошла в пещеру, куда не проникают ни жара, ни свет. Постепенно в сумраке проявляются формы предметов. Я различаю шкафы, набитые книгами, старый кофр, а в углу отполированные рыцарские доспехи. На стенах картины маслом, все они алиповатые, уродливые, отмеченные пожелтевшими ценниками. Я не вижу хозяина, который стоит в нише, а потому вздрагиваю, когда он обращается ко мне по-итальянски. Поворачиваюсь и замечаю крохотного человечка с бровями, похожими на посидевших гусениц. «Прошу прощения», — отвечаю я, «но он парло итальяно». «Волино?» — он показывает футляр для скрипки, висящего у меня за спиной. Инструмент слишком ценный, я не могу оставить его в номере отеля. Я всегда ношу его с собой. Миссис Тира? Спрашивает он и начинает играть на воображаемой скрипке. Его правая рука двигается туда-сюда с невидимым смычком. Да, я музыкант из Америки. Я выступала сегодня утром на фестивале. Он вежливо кивает, но, думаю, не понимает моих слов. Я показываю на привлекший мое внимание предмет на витрине. А могу я посмотреть эту книгу? Либро музыка. Он вытаскивает из витрины ноты и протягивает мне. Я понимаю, что книга старая, потому как кромки листов крошатся под моими пальцами. Издание итальянское. На обложке вижу слово «дзингари» и изображение вехрастого мужчины, играющего на скрипке. Примечание «Цыгане» итальянский. Конец примечания. Я раскрываю ноты на первые вещи, написанные в миноре. Это незнакомая мне жалобная мелодия. Пальцы уже покалывают от желания сыграть ее. То самое, что я всегда ищу старинная музыка, забытая, но заслуживающая того, чтобы ее открыли заново. Я просматриваю другие мелодии, и тут из книги выпадает и листок, и, вспорхнув, опускается на пол. Не страница, просто лист бумаги, плотно исписанный нотами. Название композиции выведено изящными, размашистыми буквами. Incendio, «Тадеско». Примечание «Пожар», «Огонь», «Итальянский», «Конец примечания». Я читаю музыку, слышу звучание нот у себя в голове, и мне хватает нескольких тактов, чтобы понять, насколько прекрасен этот вальс. Начинается он с простой мелодии в ми-миноре, но шестнадцатого такта становится сложнее. Шестидесятого такта ноты начинают громоздиться на ноты, сталкиваться. Я переворачиваю листок, каждый такт здесь плотно списан карандашом, цепочка проворных арпеджио закручивает мелодию безумным водоворотом нот, при виде которых мурашки бегают по коже». Я непременно должна купить эти ноты. «Куанта Коста?» — спрашиваю я. «Лист с записью вместе с книгой». Примечание. Сколько это стоит? Итальянский. Конец примечания. Хозяин смотрит на меня с коварным огоньком в глазах. «Центо?» Он вытаскивает авторучку и пишет число у себя на ладони. «Сто евро? Вы шутите. Эвекио старое?» но не настолько же...» Торговец пожимает плечами, давая понять, либо я соглашаюсь на его цену, либо ухожу. Он уже увидел голодный блеск в моих глазах и знает, что может стрясти безумные деньги за потрепанный томик цыганских мелодий, а я заплачу столько, сколько он просит. Музыка моя единственная блажь. Меня не волнуют ни ювелирные изделия, ни дизайнерская одежда, ни туфли. Единственная моя ценность, изготовленная сто лет назад скрипка в футляре у меня за спиной. Он дает мне чек, я выхожу из магазина в предвечернюю жару, и она обволакивает меня, как сироп. Странно, но внутри у меня холодок. Я оглядываюсь на дом, но не вижу ни одного кондиционера, только закрытые окна и пару горгулей над щипцом. Солнечные зайчики слепят глаза, они отражаются от дверной колотушки в виде головы медузы. А дверь теперь закрыта, но через пыльное стекло я замечаю хозяина. Он смотрит на меня, но тут же опускает желюзи и исчезает из виду. Мой муж Роб в восторге от галстука, который я привезла из Рима. Он стоит перед зеркалом в нашей спальне, умело завязывая шелковую петлю у себя на шее. Вот такая штука мне и нужна, чтобы хоть как-то оживить скучное заседание, говорит он. А может, яркие цвета развеют их сон, когда я перейду к цифрам? В свои 38 он так же и привлекателен, как и в день нашей свадьбы, хотя последние 10 лет и добавил я седины к его вискам. В крахмальной белой рубашке с золотыми запонками, мой бостонских. Кровей муж выглядит точно так же, как должен выглядеть педантичный бухгалтер. У него в голове одни цифры. Прибыли и убытки, активы и пассивы. Роб видит мир глазами математика. Даже движение его геометрически выверено. Хвост галстука описывает дугу и вплетается в идеальный узел. Какие мы разные. Из цифр меня волнуют лишь номера симфонии, опусов и музыкальных размеров. «Роб всем говорит, что именно поэтому и влюбился в меня. В отличие от него я художник, воздушное существо, танцующее в луче солнца. Прежде я боялась, как бы различия не разрушили наши чувства, и Робу, твердо стоящему на земле, не надоело удерживать свою, похожую на воздушный шарик, жену, постоянно воспаряющую к облакам. Но вот прошло уже десять лет, а мы по-прежнему влюблены». Он улыбается мне в зеркале, затягивая узел на шее. «Джулия, ты сегодня проснулась чертовски рано». «Я все еще живу по римскому времени, там уже 12 часов. Вот в чем плюс смены часовых поясов. Ты только представь, сколько всего я успею проделать». А «Вот тебе мой прогноз. К полудню ты свалишься с ног. Лили в садик отвезти?» «Нет, пусть сегодня останется дома, а то я чувствую себя виноватой. Целую неделю с ней не была». «Не терзайся, твоя тетушка Вэл, как обычно, сразу же прилетела и все взяла в свои руки». «Я по Лили ужасно соскучилась. Проведу с ней весь день до последней минуточки». Он поворачивается, чтобы покрасоваться в своем новом галстуке, идеально отцентрированном подворотником. «Какие у тебя сегодня планы?» «Жара ужасная. Пожалуй, съезжу в бассейн, а еще заскочу в библиотеку за новыми книгами». «Дельно». Роб наклоняется, чтобы поцеловать меня. Его чисто выбритое лицо терпко пахнет лимоном. «Я так не люблю, когда ты уезжаешь, детка», — шепчет он. «Может быть, в следующий раз возьму недельку отпуска, и мы поедем вместе. Думаю, это будет». «Мамочка, смотри, смотри, как красиво!» Наша трехлетняя дочка Лили вбегает в спальню в новом платье, что я привезла ей из Рима, и начинает кружиться. Лили уже примерила обновку вчера вечером, а теперь не хочет ее снимать. Она без предупреждения, как ракета, устремляется ко мне в руки, и мы со смехом падаем на кровать. Нет ничего слаще запаха моей девочки. И я не хочу упустить ни одной молекулы, хочу всю ее втянуть в себя, чтобы мы снова стали одним телом. Я обнимаю смеющийся клубочек светлых волос и бледно-лиловых оборок платья, а Роб тоже опускается на кровать и обнимает нас обеих. «Передо мной две самые красивые девчонки в мире», — заявляет он, «и они мои до последнего волоска». «Папа, оставайся дома», — требует Лили. «Ох, хотелось бы мне остаться», — Роб шумно целует Лили в голову и неохотно поднимается. «К сожалению, папе нужно на работу, но смотри, как тебе повезло, ты весь день будешь с мамочкой». «Давай-ка наденем купальники», — говорю я Лили. «Мы с тобой сегодня прекрасно проведем время». «Мы и в самом деле прекрасно проводим время, плещемся в районном бассейне и едим на ланч сырную пиццу и мороженое, а потом отправляемся в библиотеку, где Лили выбирает две новые книжки с картинками про ее любимых животных — осликов». Но когда в три часа мы возвращаемся домой, я от усталости чуть не падаю с ног. Как и предсказывал Роб, смена часовых поясов не прошла для меня бесследно. И я хочу одного — забраться в кровать и уснуть. Но у Лили, к несчастью, сна не в одном глазу. И она тащит в патио коробку со своей старой одеждой, где спит наш кот Джунипер. Лили любит наряжать Джунипера. Она уже повязала чепчиком на голову, а теперь пытается натянуть рукав на его переднюю лапку. Наш старый добродушный кот, безразличный ко всем унижениям в виде кружавчиков и рюшечек, как и всегда стоически терпит мучения. Пока Джунипер страдает во имя моды, я приношу в патио скрипку с пепитром и открываю ноты с цыганскими мотивами. И опять из книги выскальзывает листок и падает у моих ног лицевой стороной вверх. Инцентио. Я не заглядывала в ноты со времени их покупки в Риме, и теперь, прикрепляя листок к пепитру, вспоминаю сумрачный антикварный магазин их хозяина, который, словно некое пещерное существо, прячется в нише. У меня вдруг кожа покрывается мурашками, словно прохлада того магазина все еще сохранилась в нотах. Я беру скрипку и начинаю играть. Воздух сегодня влажный, и инструмент звучит лучше, сочнее, чем обычно, тональность мягкая и теплая. Первые тридцать два такта вальса, как я и предполагала, прекрасны. Скорбный баритональный плач. Но с сорокового такта начинается ускорение. Мелодия выворачивается и закручивается. Сбивается диезами и бемольми, Воспаряет до седьмой позиции на струне ми. От напряжения подкатится по лицу. Я стараюсь не сбиться и в то же время поддерживать темп. Возникает впечатление, будто смычок начинает жить сам по себе. Двигается, как заколдованный. А я с трудом удерживаю его в руке. Ах, какая великолепная музыка! Какой будет замечательный концертный номер, если мне удастся его освоить. Стремительно несутся ноты. Внезапно я сбиваюсь, начинаю фальшивить, музыка пускается в скач, и левую руку схватывает судорога. Я чувствую ручонку у себя на ноге, что-то теплое и влажное пачкает мою кожу. Я перестаю играть и опускаю взгляд. Лили смотрит на меня, ее глаза чисты, как небесная бирюза. И даже когда я подпрыгиваю в страхе и выхватываю садовый инструмент из ее окровавленных пальцев, ничто не туманит ее спокойных голубых глаз. Ее босые ноги оставляют следы на плитке патио. Со все возрастающим ужасом я иду по следам к источнику крови. И тут с моей груди вырывается вопль.